Глава 15 часть 3 «Вы тоже моя жизнь. Вы оба. Я посмотрела на мужчин по очереди. Просто хочу, чтобы вы это знали. И это была правда, потому что без них меня бы просто уже не существовало. И не потому, что меня бы убил Пожарский, а потому что я сама бы сошла с ума от горя из-за предательства, как мне казалось, родных мне людей. «Это радует, Димовочка», — ответил Олег. «Потому что мы тебя уже больше никогда не отпустим и никому не отдадим». «Теперь ты принадлежишь нам, запомни это», — добавил Илья, всё ещё улыбаясь, но только губами. Его глаза были опять потемневшими и даже жадными, и алчными. Я ощутила под взглядами этих мужчин себя золотом в сезон лихорадки. И это очень сильно подкупало и делало меня ещё более счастливой, а самое главное — повышало мою собственную самооценку. Но ведь я и сама смотрела на них, об их жадности, поэтому и тоже сказала очень серьёзно. «Вы тоже теперь оба принадлежите мне». «И я не собираюсь никому вас отдавать, конечно, пока вы сами твое хотите». Добавила я, понимая, что не смогу быть властна над этими двумя шикарными мужчинами. «Только одно прошу. Если я вам надоем, просто скажите мне об этом. Я не буду вести себя, как Лариса». Я посмотрела на Олега. «Просто иду в сторону, и вы больше никогда меня не увидите». «Ох, дюймовочка!» — покачал головой Илья и, как мне показалось, обиженным тоном добавил. «Мне кажется, ты недооцениваешь всю сложившуюся ситуацию». Он откинулся в кресле и начал преувеличенно внимательно смотреть в иллюминатор, что мне даже захотелось встать и его обнять, и попросить прощения. Я уже даже собиралась это сделать, но заговорил Олег. «Зря ты так, Илюх. Я понимаю, Лиза. Мы все слишком долго шли к тому, чтобы быть вместе. Все обжигались, ждали чего-то, не пойми чего. Женились, разводились. Хотя могли много лет назад к ней подойти и просто забрать у этого чмошника, муженька бывшего. Жаль, что он сдох так быстро». В этот момент кулаки Олега сжались так, что на предплечьях даже вены стали отщетливо видны, сомневаюсь что он бы даже тогда хоть что-то против смог сделать. Но мы между собой-то тогда договориться не смогли. «Или ты забыл, Илья?» Олег внимательно посмотрел на блондина, который теперь разглядывал свои руки. ничего не забыл?» — недовольно буркнул он. «Прекрасно понимаю, что сам дебил. И вместо того, чтобы действовать уже тогда, много лет назад, когда ты приехала на похороны к родителям, я бил морду Олегу. Хотя я бы и сейчас не отказался» добавил и посмотрел очень недобрым взглядом на брюнета. «Да я, в общем-то, и сам не прочь», — ответил Олег, при этом его улыбка начала медленно превращаться в оскал. «А как вы вообще познакомились? Почему работать вместе начали?» Решила вмешаться, я чувствуя, что обстановка вдруг начала накаляться. Ещё не хватало, чтобы мужчины вздумали драться. «Так там на похоронах твоих родителей познакомились», — ответил Олег. «Серьёзно?» — удивилась я. «Угу», — кивнул Илья, опять отворачиваясь смотря в иллюминатор. «Но что вы там делали? Это же вроде не ваш родной город». «Тебя искал. Я тебя искал», — почти в раз сказали мужчины, заставив мои глаза увеличиться почти в два раза. «Зачем?» — не поняла я. «Затем, что ты моя первая любовь, глупая», — вздохнул Илья, словно смертельно уставший человек. «И его тоже», — кивнул он небрежно на Олега. «Это вы так шутите?» — проблеяла я, не веря собственным ушам. «Хотите сказать, что приехали в город, чтобы найти меня, потому что я ваша первая любовь?» «Так и есть», — серьезно ответил Олег. «Ты разве не знала, что у мужчин первая любовь никогда не забывается?» «Ну, я думала, это просто типа как старшие братья...» Я растерянно развела руки в стороны. «Но ну, не ожидала, что вы всерьез? Что-то такое будет...» <с crypto> <с crypto> «Не переживай так», — хмыкнула Илья. «Мы, два дебила, все равно так и не смогли ничего не сделать. Я же говорю, вместо того, чтобы объединиться и сказать тебе все, просто напелись, как скоты, а потом рожи друг другу били». И выясняли, кому же ты достанешься. Ну и пока это делали, ты уже уехала из города. А мне там случайно от одного товарища по службе, который бизнесменом заделался. Работенку непыльно подкинули. Кое-что порешать. — мыкнул Олег. — Ну, я этого столопа спросил. Он кивнул в сторону Ильи. Не хочет ли он присоединиться? Тот и согласился. — А дальше что было? — спросила я. — Так как работу мы проделали хорошо, мой товарищ помог нам открыть охранное агентство. Ну и пошло-поехало. Пожал он плечами, как будто это само собой разумеющееся. Вот только за этими простыми словами я почувствовала целый пласт совсем непростой жизни. Пока я строила свой бизнес, эти двое мужчин строили свой. И то, что я сейчас вижу, — это очень большие деньги. Я бы даже сказала, просто огромные. но ну, а я не помнила, чтобы у мужчин были какие-то особо богатые родители. Они, конечно, не бедствовали, но и миллиардами точно не ворочали. Мне кажется, я бы тогда вас обоих не смогла бы принять. Я слишком сильно любила Антона. Решила я сказать мужчинам правду. «Антона, твоего легко можно было подвинуть». Зло бросил Илья, не отрывая взгляда от иллюминатора. «Ты хочешь сказать, что вы бы его...» — с недоверием протянула я. «Мы не такие уж и психи!» — это был Олег. «Антон твой, то еще чему. Достаточно было ему пригрозить, и он бы сам быстро свалил». «Ну или заплатить. На бабло он сильно падкий, а тогда вообще был бедным студентиком», — цинично ухмыльнулся блондин. «Ладно, что было, то было. А мы, кажется, уже подлетаем» сказал Олег, и действительно через минуту заговорил пилот, предлагая нам пристегнуться.